Глава 32. Николай Михайлович «Женечка, это давняя история. Сюжет стар, как мир. Но слушайте, вы имеете право все знать». Он вдруг перешел на «вы». «Мы с женой поженились, будучи совсем молодыми. Нам было по двадцать лет. Это сейчас считается очень рано, а в наше время это было нормой. Род вержицких и род Заславенных сплели свои ветви. Так вычурно выражался мой тесть, земля ему пухом. Да, мы с Ольгой были оба из старых дворянских родов. Он как-то смущенно улыбнулся, сделал боток воды из стакана и продолжил. Только тогда не принято было это афишировать. Все вот это великолепие, он обвел рукой обстановку, хранилось запечатанным в коробках. Это было извлечено на белый свет значительно позже, в эпоху оттепели, как принято называть те года. Впрочем, я отвлекся. Мы с Ольгой оба учились в одном институте, на одном отделении. Оба закончили с красным дипломом. Мы оба с ней хирурги. Были. Она в гинекологии, а я в кардиологии. Нас обоих ценили. Он замолчал, вспоминая, видимо. Да вот только увлеченные карьерой мы упустили время для рождения детей. Это сейчас женщины рожают в 40 лет, а тогда это была редкость. У Ольги обнаружили непроходимость труб. Она прошла все те очень болезненные процедуры. Гинеколог сама. Она знала, на что соглашалась, но время было упущено. Ольга знала, как я хотел иметь сына, а она же не могла его мне дать. Она винила себя, замкнулась в себе, стала отказывать мне в близости. Мы стали отдаляться. Это потом уже я понял, что она таким образом подталкивала меня к тому, что я и сделал. Но Ольга переоценила свои силы. У меня появилась любовница. Молодая, красивая, смелая. Ее звали Нина. Я оперировал ее отца. У его постели мы с ней познакомились. Стали встречаться. Я даже квартиру снял для наших встреч. Да, Женечка, я ничуть не лучше вашего Егора. Он усмехнулся. Николаша, ты себя с обыкновенным... Но бабуля увидела глаза Ванюшки и оборвала саму себя. Ох, прости, ребенок. Я хотела сказать... С сексуально озабоченным и с комплексом маленького перчика мужчины не сравнивай. Марьюшка. Он только улыбнулся на это бабулино выступление и продолжил. Нина забеременела через полгода после начала наших отношений. Я был на седьмом небе от счастья. Но развестись я не мог. У Ольги случился инсульт, и половина тела у нее оказалась парализована. Я разрывался между парализованной женой и беременной любовницей. На коленях я вымолил у Нины обещание не вредить будущему ребенку. Родила она точно в срок. Родила крепкого и здорового мальчика. Я предлагал ей забрать Петю. Ольга бы приняла моего сына. Она уже знала, что у меня есть любовница, что Нина беременна. Именно эта информация, сказанная ей кем-то по телефону, и вызвала инсульт. Но Нина не соглашалась отдать мне Петю. Она шантажировала меня моим же ребенком. На работу после рождения сына она не вышла. Я обеспечивал их сыном всем. Ольги тоже требовались сиделка и массаж. И я пропадал в больнице по 16 часов. Это не могло долго продолжаться. У меня на нервах стали дрожать руки. «Женечка, вы знаете, что это значит для хирурга?» Он вопросительно посмотрел на Женю. «Вы не могли оперировать?» «Да». Николай Михайлович встал и подошел к окну. Отодвинул тяжелую штору и открыл окно. В квартиру ворвался свежий воздух. Он вдохнул полной грудью и, оставшись стоять у окна, продолжил. Ольга медленно, но шла на поправку. Конечно, о ее работе хирургом тоже пришлось забыть. Но ей предложили читать лекции в институте, там, в Сочи. Я ее поддержал. Ходила она с палочкой. Нога до конца не восстановилась, но это не мешало преподавать. Петя забавным и умным мальчиком. Я бывал у них так часто, как мог. Петя был моим смыслом в жизни, мое продолжение. Нина настаивала на том, чтобы я развелся, угрожала увести сыны и сделать так, чтобы я не нашел их. Я не очень верил в то, что она решится на это. Выходить на работу она не хотела, а я все-таки обеспечивал их. Я обещал ей, что как только жена поправится и перестанет нуждаться во мне, я разведусь. И вот в тот день, когда Ольга вышла на работу, Нина сбежала. Сбежала с нашим сыном. Сбежала, оставив только записку, в которой винила во всем меня, и, что самое страшное, она написала, что даст ребенку другую фамилию, и он никогда не узнает, кто его настоящий отец. — Женя, а как у Петра фамилия? — Вержицкий. — Петр Николаевич Вержицкий. Женя произнесла это медленно, ощущая себя полной идиоткой. Услышав это, Николай Михайлович расцвел. — Не поменяла. — Не смогла. — Да, но в детский дом отвезла. Зло бросила бабуля. — Ребенок-то здесь при чем? — Женечка, а у Петра есть вот такой медальон? Николай Михайлович дрожащими пальцами выудил из-под рубашки точную копию медальона Петра. — Да. Женя растерянно посмотрела на Николая Михайловича. — Так Петя ваш сын, так? Николай Петрович порывисто шагнул от окна. «Женя, я старый человек. Я не знаю, сколько мне осталось. Но я не хочу больше терять время. Я хочу видеть своего сына». «Николаша, подожди, пожалуйста. Дай хоть Женя Петру позвонит, предупредит. Но ну, нельзя же так, как снег на голову».